Все было хорошо в капоре. Всем хватило места, и доктору, и перхуше, и лошадям. Одно беспокоило — трещина. Фанера разошлась по шву и, как назло, разошлась за спиной перхуши, а у его тулупа прямо возле левого плеча была старая дырка. Прошлой зимой зацепился в хлюпинской пекарне за щеколду, когда выносил лоток с хлебом. Зашил потом ниткой суровой. Ту зиму проходила теперь она, дырка от этой катавасии, разошлась. Видать, нитка поистерлась и сдувает теперь из щели прямо в лопатку левую. И перевернуться на бок другой уж нельзя. Доктор спит. «Как назло», — подумал перхуша, слегка повернулся, сберегая лошадей, уворачиваясь левым плечом от щели, стараясь подставить под нее спину, — Кто-то из лошадей запутался мордой в его бороде. «Эт, — кто тут щекочется? — усмехнулся перхуша. Лошадь коротко взржала. — Сивка, ты чего? — узнал перхуш по голосу одного из своих четырех сивых меринов. Мерин, заслышав свое простое прозвище, заржал, а потом помочился на грудь перхуша. — Не положись! — Перхуш подбородком слегка пихнул лошадь в морду. Сивой отпрянул и сунул морду в шею перхуши, туда, где уж дышали, уткнувшись носами, две другие лошади. Заслышав голос Сивого, бойко и чало, и задремавший было в рукаве хозяина взревновал и вызывающе заржал. «А ты-то чего?» Перхушей щелкнул его пальцем по торчащему из рукава крупу. Чалый смолк и игриво благодарно укусил хозяина в руку. «От старака!» — подумал о нем перхуша, и, усмехаясь в темноте, вспомнил, как летом принес этого чалова к себе домой за пазухой. До этого перхуш в не был лишь один ворона-чалый. Рыжий Чалого, молодого шестимесячного конька, он выменял вхлюпень на канистру бензина у заезжего портного. Канистру он тогда купил у свояка, уже погрузил ее на телегу покойного землемера Ромыча, но тут появился пьяный портной и стал хвастаться, что ему заплатили за два бабьих платья и два плюшевых пиджака малым же ребцом Вытащил из кармана Чалого и показал. Чалый был необычного краса, рыжий, с проседью —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 Портной нес околесицу, бубнил, что вырастет жеребца и будет сдавать на прокат емщикам, но когда перхуша предложил ему канистру 92 второго, быстро согласился. Пока ехали домой, чал и беспокойно ржал у перхуша за пазухой, да и в табуне не успокоился. Бойким и нахрапистым характером своим он выделялся, но на вожака не подтянул. Вожаком всегда оставался спокойный широкогрудый соврасый Мерин. Перхуш заворочался, стараясь сберечь от прощеля на рваное плечо. Снизу, с промерзшего дощатого пола капора, тоже тянуло холодом. Тепло шло только от лошадей. Даже в темноте Перхуша чувствовал, где теперь какая лошадь. Он знал, что восемь гнедых, всегда во всех оказиях сбивающиеся в свой табунок, и теперь мудрились сбиться вместе в промежутках между ногами доктор и перхуши. Доктор спал, сипл, дыша перхушу в лоб. Доктор был большой, своими ногами и руками он занял почти весь капор. «Большой человек», — подумал перхуша, и вдруг вспомнил труп большого и его твердый лоб, который пришлось разрубить, Рубил-рубил, носил-разрубил, — думал он, зябкой зевая. Его познабливала Давно он так не уставал. Усталость от этой бесконечной дороги была такой, что он уже перестал обращать внимание на холод. Не хотел и шевелиться, хоть и задувало в лопатку. От озноба и усталости стало сладко, как в детстве. Слава богу, что еще мороз. Не Несильный, — думал он, задремывая, — сон поволок его в свои пространства. Засыпая, Перхушев вспомнил колун тех больших, что работали тогда у них в Покровском. Тот громадный, тяжеленный колун был не похож на обыкновенные колуны, которыми мужики кололи дрова. В нем была сквозная дырка сбоку, а в нее вставлена железная втулка, проходящая через топорище. Мужики тогда удивлялись, ведь в обычных колунах и топорах распорный клингин загонялись в торец топорища, а тут сбоку. Та втулка, втулка из колуна больших, была большой, Очень большой, тяжкой, увесистой. Она весила пуды, сотни тысячи пудов. И протянулась, протянулась, протянулась от дома купца Бакшеева до дома отца Перхуши, добротного дома с флюгером, с суперантенной и розовыми наличниками того дома, который Перхуши сжёг когда был мальчиком, жёг, когда они с Фунтиком нашли китайские петарды, а родители дядя Миша, и сестра Полина были на пашне, а фунчик поставил кассету петард на ящик из-под пива три богатыря, и они подожгли, и петарды полетели, а ящик почему-то завалился, кассета запрыгала, стала бить во все стороны петарды, попали в вин, в соломенную крышу, в дом, прям наверх, в светёлку раскрытую, а там на бумаге отец разложил лвощины, загорелась крыша овина, загорелась и в светелке. Фунтик испугался и убежал, а Козьма тоже испугался, но не побежал и не закричал, а просто стоял смотрел, как горит овина. Стоял смотрел, стоял и смотрел, и все стоял и смотрел на огонь, а крыша горела. Огонь перекинулся на синик, и синик загорается, а он все стоит и смотрит. Осиник занялся и горит, и уже бегут соседи, а в светелке под крышей тоже горит во всю пламя из окошка. И дом уже не спасти, соседи вещи вытаскивают, но он Казима должен спасти что-то важное в этом доме, что тогда сгорело, а сейчас не сгорит, что не мог тогда простить ему отец, который простил ему сполённый дом, а вины синик Но то, что эта вещь сгорела, простить никогда уже не смог. Почему Козьмай ушел из отцовской семьи так рано, а сейчас он сумеет спасти эту вещь, сумеет вытащить ее из дома. Надо только заставить себя идти, сдвинуть себя с места. Он берется за свою ногу и переставляет ее руками, передвигает, Берет другую, переставляет. Ноги не хотят идти, да он хватается за них, цепляется у них, рвет их мясо до крови ногтями, переставляет их, переставляет мясо. Ног руками идет, своими ногами, руками, руками идет, ногами, согнувшись к ногам, заставляя себе идти. Он входит в дом, в доме уже жарко, наверху горит, горит сильно. Соседи вынесли все вещи, спасли иконы и оба сундука. Но только он знает, где прячется главная вещь, самая дорогая вещь отца. Он хватается за кольцо подпола, тянет, поднимает деревянный люк, лезет в подпол. Там бочки с квашеной капустой и солеными огурцами. Там висит окорок в марле, а рядом с окороком тоже в марле замаскированная под окорок висит «Куколка большой бабочки. Она величиной сокорок, а размах крыльев у бабочки, которая вылупится из этой куколки, будет больше двух метров. Отец и дядя выкрали ее из государева инкубатора под Подольском». Дядя сезонно работал там, в теплицах. Они вынесли куколку, спрятали в тачке с торфом, увезли в Покровское. Отец спрятал ее в подвале, замаскировав подокурок солонины, обмотал марлей, вымазал салом. Эта куколка большой, синей, мертвой головы. Она очень дорогая, очень красивая. Она стоит в три раза больше отцовского дома. Отец уже договорился продать ее румынов. Главное — держать ее в прохладе, чтобы бабочка не вылупилась раньше времени. Тогда все пропало». Козьма должен вынести ее из дома и быстро перепрятать в старый погребок в саду, где тоже холодно, а отец вернется, и куколка будет цела. Он нащупывает в погребе ее, обнимает руками, она как младенец, он вылезает с ней из погреба, вокруг уже все горит». Так быстро все загорелось, все полыхает, так жарко, так ярко он идет к двери, несет куколку, но вдруг она трескается, он идет, но она трескается, и синяя, невероятно красивая бабочка, начинает рваться из куколки, рваться из корлупы, рваться из рук, она так приятно она гладкая, шелковистая, она жутко красива. Так красиво, что он забывает про отца. Она хорошая, она как ангел. У нее голубой, красивый, сияющий череп на спине. Но это и не череп, это лик ангельский, прекрасный ангельский лик, сияющий всеми оттенками синеголубого. Она поет тончайшим переливчатым голосом и вырывается, вырывается из рук. Ее большие крылья взмахивают, она рвется так сильно, так очаровательно, что сердце у Казьмы начинает трепетать, как ее крылья. Он не может ее отпустить, он не должен ее отпустить, он ни за что ее не отпустит. Он хватает ее за толстые шелковистые ноги. Она поет, взмахивает крыльями и вылетает в горящее окно. Выносит козьму в огненное окно. Руки козьмы срастаются с ногами бабочки. Кости его соединяются с ее костями. Кости его поют вместе с бабочкой». Это песня новой жизни, песня окончательного счастья, песня великой радости. Они поют, а она выносит его в бесконечное огненное окно, узкое огненное окно, в быстрое окно огня, в длинное окно огня, окно огня, окно огня, окно огня. Солнце сверкнуло. На сером горизонте осветилось снежное поле и чистое бледно-голубое небо со слабеющими звездами и луной. Солнечный луч, протянувшись над полем, коснулся занесенного снегом самоката, попал в щель капора и в глаз одной из четырех лошадей, спящих на Малаха и доктора. Караковый жребец открыл глаз. Рядом с капором послышался шорох снега что-то снаружи проскребло по фанере. Яркая рыжая морда лисы просунулась под Рогожу в капор. Краковый заржал от ужаса. Другие лошади заворочались, проснулись, увидели лису, заржали, шарахаясь. Лиса схватила первую попавшуюся лошадь и скрылась. Лошади держали, поднимались на ноги. Ржание болезненно звенело в левом ухе доктора. Ему показалось, что нейрохирурги сверлят ему ухо. Он с трудом открыл глаза и увидел тьму. Тьма ржала. Доктор хотел пошевелить своей правой рукой, но не смог. Он пошевелил пальцами левой руки. Левая рука была за пазухой пихора. Он достал свою онемевшую, непослушную левую руку, взялся с стянутыми перчаткой пальцами за свое лицо На лице был Малахай. Непослушными пальцами доктор с трудом сдвинул Малахай с лица и сразу солнечный луч ударил ему в левый глаз. Лошадь ржали, топча копытцами тела и голову доктора. Доктор таращил невидящие глаза, не понимая, где он и кто он. Попробовал пошевелиться, это не получилось. Тело не слушалось, словно его и не было вовсе. Он разлепил губы и втянул в легкий морозный воздух. Выпустил его, пар его дыхания заклубился в солнечном луче. Лошадки топтались на докторе. С огромным усилием он стал приподнимать голову. Его подбородок уперся во что-то гладкое и холодное. Лошади спрыгнули, смолохая. Доктор пошевелился, боль пронизала спину и плечи, и все тело затекло. И окоченело. Рот доктора открылся, но вместо стона из него раздался слабый хрип. Доктор попытался хотя бы приподняться, но что-то мешало и телу, и ногам, которых он совсем не чувствовал. Солнце больно било в глаз. Доктор вспомнил о пенсне, Стал нашаривать его на груди, но пальцы не слушались, и что-то холодное, крепкое, мешало найти пенсне. Наконец он нащупал пенсне, потянул к лицу, но вдруг снаружи послышались громкие человеческие голоса. Рогожу резко содрали из капра Два человеческих силуэта нависли над головой доктора, заслоняя солнце. «Не хочу чем, а?» — произнес один силуэт. «О, -о усмехнулся другой. «Жив еще? Ни хрена тебе!» Доктор, жмурясь, поднес Пенсне к глазам. Над ним склонились два китайца. Лошади держали и фыркали. Доктор стал поворачиваться, держа Пенсне у глаз. Но Пенсне за что-то зацепилась шнурком. Это был нос перхушек. Его лицо было совсем близко и, как показалось доктору, заполняло весь капор. Это огромное лицо было безжизненным, бело- беловосковым, только остренький нос синел. Солнце блестело на заиндевевших ресницах, перхушах и в леденелой бородке. Поберевшие губы его застыли в полуулыбке. В этом мертвом лице еще больше проступило птичье насмешливо-самоверенная, ничему не удивляющаяся и ничего не боящаяся. Сверху протянулась живая рука, потрогала лицо перхуши. «Голо! — Голос! — Готов! Другая рука коснулась теплыми грубоватыми пальцами щеки доктора. — Живой? — спросили по-русски. И доктор сразу все вспомнил. — Ты кто? — спросили его. Он открыл рот, чтобы ответить, но вместо слов изо рта вместе с паром пошел хрип. «Оши! ишен захрипел доктор на своем ужасном китайском. банжу «Банчжу! Банчжу! Цинбанвоу! Я врач! Помогите мне, пожалуйста!» «Доктор! Оши! Ишэн!» — хрепел Платон Ильич, тряся рукой из пенсна. «Китаец, который постарше...» Заговорил по-китайски, по-мобильному. «Шан, тащи сюда какой-нибудь мешок. Тут полно малых лошадей. Да возьми, ма, тут один жив, но он тяжелый. Откуда же вы ехали?» Спросил он доктора по-русски. «О, о повторял доктор. «Он ничего не понимает», — сказал другой китайц. «Видно, совсем ум отморозило». Вскоре появились еще двое китайцев. В руках у одного был мешок из живородящего холста. Китайцы стали хватать беспокойно ржущих лошадей и совать их в мешок. «Кобылы нет?» — поинтересовался старший. «Нет!» — ответил ему китайца с усмешкой и показал пальцем на круп чалова, торчащий из рукава перхушного тулупа. «Смотри, куда забрался!» Он схватил Чалова за задние ноги и вытянул из рукава. Чалый отчаянно заржал. «Голосистый!» — усмехнулся старший. Когда всех лошадей поклали в мешок, старший кивнул на доктора. «Тащите его!» Китайцы стали вытаскивать доктора из капора. Это было непросто. Ноги Платона Ильича переплелись с ногами покойника. Пихор в углу примерз к доскам. Доктор понял, что его спасают. «Сесени! Сесени! Спасибо тебе!» — захрипел он, стараясь неловкими телодвижениями помочь китайцам. Вчетвером они вытащили его из смоката опустили в снег. Доктор попробовал встать на ноги, опираясь на китайцев, но тут же увяз в снегу. Ноги совсем не слушались. Он не чувствовал своих ног. «Сосини! Сосини!» — хрипел он, ерзая в глубоком снегу. Старший китаец почесал свой нос. «Несите его в поезд!» «А этого возьмем?» — спросил молодой китаец, кивнув на перхушку. «Ты же уже знаешь, Кен! Мой конь не любит мертвецов!» — усмехнулся старший и с гордой полуулыбкой кивнул назад. Китаец автоматически перевел взгляд по направлению его кивка, Там метрах в ста от самоката стоял огромный конь высотой с трехэтажный дом. Серый в яблоках, он был запряжен в санный поезд, везущий четыре широких вагона. Один зеленый пассажирский и три синих грузовых. Укрытый красной попоной конь стоял, шумно пуская пары с широченных ноздрей. Вороны кружили над ним и сидели на его красной спине. Белая грива коня была красиво заплетена, упряжь сверкала на солнце стальными кольцами. От поезда подошли еще двое китайцев в зеленой униформе. Вчетвером подхватили доктора и понесли. «Сосани! Сосани!» — хрипел доктор, так ни разу и не пошевелив своими бесчувственными, как бы совсем чужими, и ненужными ногами, и вдруг разрыдался, поняв, что перхушь его окончательно и навсегда бросил, что в долгое он так и не попал, что вакцину-2 не довез, и что в его жизни, в жизни Платона Ильича Гарина теперь, судя по всему, наступает нечто новое, нелегкое, а, вероятнее всего, очень тяжелое, суровое, о чем он раньше и помыслить не мог. «Сосони! Сосони!» — плакал доктор, мотая головой, словно категорически не соглашаясь со всем случившимся и происходящим. Слезы текли по его обросшим и схудалым за эти сутки щекам. Пенсне он сжимал в руке и все тряс им, тряс и тряс, словно дирижируя неким невидимым оркестром скорби, плача и покачиваясь на крепких китайских руках. Старший китайц посмотрел на перхошу. Тот одиноко лежал в опустевшем капоре, как в слишком великоватом для него гробу. Руки в своих рукавицах он поджал к груди, как бы, Продолжая придерживать и оберегать своих лошадок, одна нога его была поджата, другая же застыла, нелепо оттопырившись. «Обыще его!» — приказал старший китайца молодому. Тот не очень охотно исполнил приказание. В кармане тулупа у нашлись рубль серебром, 40 копейк медью, зажигалка и две хлебных курки. Документов при нем не было. Китаец стал шарить у него застылой пазухой, и на шее обнаружил два шнурка. На одном висел медный православный крестик, на другом — ключ. Это был ключ от конюшни. Китаец сорвал ключ и протянул старшему. Тот повертел ключ в руке и кинул в снег. «Накрой его!» — кивнул старший. Молодой взял за скорузлу от мороза, застывший как фанерный лист, прогожу и накрыл ею капор. Старший показал пальцем на мешок с лошадьми, а сам пошел к поезду. Молодой китаец подхватил мешок, взвалил себя на спину, тронулся следом лошади. Удовольно ржавшиеся и наворочавшиеся в темноте мешка и уже успевшие за это время помочиться и успокоиться, в ответ только зафыркали и всхрапнули, и лишь угомонный чалый пронзительно заржал, но всегда прощаясь со своим хозяином.